Глава двадцать шестая Просыпаюсь от сильного притягательного цветочного аромата. Открываю глаза и окунаюсь в красный цвет роз. Поднимаюсь на кровати и по сторонам оглядываюсь. Везде эти розы багрово-красные. Кажется, их тут не меньше тысячи. Красивые, завораживающие цветы пробуждают во мне что-то приятное, однако одновременно с этим заставляют выше натянуть одеяло. Ночью я просто отключилась и не слышала, как Марат вышел из душа. В том, что он сегодня спал со мной в одной кровати, даже не сомневаюсь. Как он смог незаметно заточить сюда все эти цветы? Или я и правда спала, как убитая после вчерашнего? Осторожно опускаю босые ступни на пол, халат набрасываю и к Полинке иду. Но ее комната пустой оказывается. Краем уха слышу ее заливистый смех и ступаю прямо на него. Звуки из кухни доносятся, и как только на пороге оказалось... Застываю от виденной картины. Дочка сидит на столе с мишкой в руках, а Марат пытается готовить блинчики у плиты. Судя по густому дыму и неприятному горелому запаху, стоящему на кухне, это слабо у него получается. И это вообще первый раз, когда я его у плиты вижу. Так и стою на месте... Не смея ступить ни шагу, пока дочка не обнаруживает меня и не выдает с потрохами. «Мама!» Паринка спрыгивает со стола и мчится обниматься. «Девочка моя, как ты сегодня?» Голосо. Малад снова колмил меня кашей невкусной и лекарства еще и давал. Фу! Но он обещал мне за это блинчики сладкие, хотя они тоже... «Пахнут плохо, и темные, как угольки!» Поднимаю взгляд на мужчину. После вчерашней ночи не могу спокойно смотреть на него. «Садись, Дарин, с блинами не вышло, но в холодильнике полно еды. Не останешься голодной!» «Осторожно обхожу Марата и сажусь за стол». Полинка рядом со мной носится, словно и не было вчерашнего приступа. Вскоре передо мной появляется большая чашка дымящегося чая и тарелка с разными вкусностями. Мне неловко все это уплетать перед мужчиной, поэтому я беру лишь чай. Пауза неловкая между нами, и я не знаю, куда деть глаза после вчерашнего. «Цветы в спальне». Их так много. Я хотел порадовать тебя. Получилось? Спасибо. Но не стоило. Стоило. Я сильно задолжал тебе. За три года как минимум. Завтрак проходит в тишине, если прием чая можно так назвать. Мужчина сверлит меня взглядом пристальным, а я... «Летаю, словно где-то. Между нами недосказанность, но никто не торопится сделать первый шаг. Мне все еще не верится, что все это со мной происходит. Я как будто не вынырнула из той трясины, куда окунулась, будучи беременной. Тот шок все еще не отпускает меня, не дает открыться мужчине». «Сегодня у Марата выходной, и он проводит его с Полей. Я вижу, что она больше не боится его. Маратиком зовет, а мне рыдать хочется. Отец он ей, а она даже не знает этого. Не говорила я ей, чтобы не травмировать, а теперь даже не знаю, как быть». Горькая обида на мужчину не дает мне дышать нормально. Не могу я простить его, не могу, и все тут. Корю себя за дурость вчерашнюю, ведь знала же, что сегодня жалеть буду, а все равно соблазну поддалась. Слабая я, и тело мое совершенно мне не подвластно. Одного его только слушается. В обед укладываю Полинку спать, а сама иду на кухню. Спохватываюсь, когда в какой-то момент Марат подходит ко мне сзади. Я не ожидала этого, поэтому чуть со стула не сваливаюсь, вызывая раздраженный рык мужчины. — Даша, ну что такое? Сколько еще ты будешь так реагировать на меня? Опускаю взгляд. — Нельзя так. — Неправильно. «Не знаю. Не знаю я!» Подскакиваю чашку случайно рукой задеваю. Она на пол сваливается и в дребезги разбивается. Я вскрикиваю. Это последняя капля. Все рушится. Так же, как и мы. Не склеить уже. «Даша, ну чего ты? Это просто чашка!» «Дед, не просто!» «Все непросто, Марат!» Пытаюсь убежать, скрыться от него, пряча слезы, но Марат, как стена, возвышается надо мной, не давая ступить и шагу. «Куда ты бежишь, Даша? В чем дело?» Его руки мои накрывают, и я взрываюсь, силой отталкивая их. «Не надо! Я не могу так, Марат! Мне больно! Вот тут болит! И не проходит это! Только хуже становится!» «Руки к груди прикладываю, пытаюсь заглушить рыдание, но получается откровенно плохо!» «Мой голос дрожит, но молчать я больше не могу!» Марат проводит рукой по волосам. Я вижу, как его взгляд загорается. Он зол, как спичка вспыхивает от моих слов. Черт! Ну что мне сделать, чтобы ты простила меня? Что? Скажи, я все тебе дам, все сделаю. Не молчи, Дарина, говори же. Хочешь, я сдохну? Я прямо тут. Сама закопаешь меня, а?» «Тебе так лучше станет, малыш, так хорошо будет!» Он хватает меня за предплечье, крепко сжимает, «А я еще больше лишь реветь начинаю, как дура набитая, и остановиться не могу!» «Отпусти!» «Отпусти нас! Хватит играть в мужа и отца! Не вернуть уже ничего, Марат! Все умерло! Нет больше той Даши! Она умерла там, на улице, беременная, стоящая на холоде, с одной сумкой в руках! Дай нам жить без тебя, как мы жили до этого!» Последние слова произношу с хрипом уже, с надрывом, едва хватая воздух от накрывшей меня истерики. Меня всю колотит. Я сказала все, что думала, все, что пожирало меня изнутри, и теперь не чувствую ничего, кроме пустоты. А еще боли, такой сильной боли в груди, что дышать тяжело. В какой-то момент пальцы Марата разжимаются. Он долго стоит и смотрит на меня. А потом подносит руку и вытирает большим пальцем стекающую по моей щеке слезу. Нежно так, ласково, необычно. Невольно замечаю боль в его глазах. Сильную и невыносимую. Такую же, как и моя. Не плачь, ласковая. Я уже не могу переживать твои слезы, зная, что причину их в зеркале вижу каждый день. Даша, если ты и правда этого хочешь, если это то, что тебе нужно, чтобы жить нормально... Так и будет. Я же сказал, что сделаю все, что ты хочешь. Даже это. Вижу, как его кулаки сжимаются. Марат делает вдох глубокий, но произносит то, чего мое сердце разрывается на жалкие клочья. «Ты больше никогда меня не увидишь». Ты не смогла простить. Но я буду верить, что ты забудешь меня, как страшный сон. Выбросишь из головы мыслей своих, похоронишь и никогда не будешь вспоминать. Не волнуйся, вы ни в чем не будете нуждаться. Я все дам Полине и тебе». После этого Марат разворачивается и уходит, А я остаюсь одна с разбитым сердцем, глотая слезы. Я добилась, чего хотела. Он все же отпустил меня. Так просто. Я свободна. Я снова предоставлена сама себе. Я независима. Этого же я так хотела. В этот вечер я больше не вижу Марата, Он не приходит ночевать, даже в кабинете его не слышно. Я сжимаю до хруста мобильный телефон в руке с его номером, но так и не решаюсь позвонить ему. Я не могу, иначе себя предам. Забуду все, что он сделал со мной, всю боль, которую причинил. Прячу телефон подальше от самой себя. Хватит! Всю ночь глаз не могу сомкнуть. Я знаю, что Марат сдержит обещание, и мы с Полей не останемся без крыши над головой. Однако мне все равно неспокойно. Сердце колотится, и душа не на месте. Я переживаю так сильно, что рыдать хочется в голос, что я и делаю успешно добрую половину ночи. Это обида. Настолько сильное, что пожирает меня, казнит и разрывает мое сердце пополам. Не прощу я его. Нельзя простить такое, невозможно. С раннего утра я уже на ногах, спешно пакую вещи Полинки и свои, глотая слезы. Не смогли мы склеить то, что разбито уже. Не сумела я простить Марата. Слишком много боли я перенесла. Мне надо действовать, иначе просто сойду с ума. Уже через пару часов мы полностью готовы. Я слышу звук подъезжающей ко двору машины и понимаю, что это за нами. Полинка, ты Мишку взяла, нам ехать пора. Куда, мамочка? Дочка глазками на меня только хлопает. Такими же точь в точь, как у отца. Господи, как же мне выдержать все это. Набираю побольше воздуха, обываю Полинку, надеваю ей шапку и куртку. Домой, малыш. Мы погостили тут, и хватит. Нам пора, правда? Нет, я тут хочу быть, не нравится здесь. Полинка начинает капризничать, но я лишь зубы сжимаю и продолжаю ее собирать. Хватаю ее мишку и в ручки ей даю. Она обнимает его сильно и к себе прижимает. Любит эту игрушку больше всех. «Нельзя, Поль, прости, доченька, нельзя нам тут». Быстро смахиваю слезы, чтобы дочка не видела их. Она поймет, вырастет и поймет меня. Поле нехотя одевается, при этом не выпуская мишку из рук. Когда на улицу выходим, охрана наготове, водитель за рулем ждет. Замираю, когда Марата вижу у машины. Весь в черном на лице маска, словно из камня. Он подходит к поле, на корточке садится перед ней и обнимает, крепко к себе прижимая. Я вижу, как сильно дрожат его руки. Мужчина лишь брови сводит и глаза закрывает, обнимая дочку, нашу. После отстраняется и поправляет ее волосы за ушко, как мне всегда делал. Расти большой, кроха. Не забывай только меня очень скоро. Малад, держи, это тебе!» Вижу, как Полинка несмело протягивает Марату своего медведя. «Ты что? Ты же любишь его!» «Оставь себе!» Его голос, сдавленный, низкий и хриплый, Он навеки запечатывается в мою память. Он один такой у него. Ты такой грустный. Мишка тебе нужнее. После этого Поля отдает Марату игрушку, деловито садится в машину и пробирается как окну, а я так и остаюсь стоять рядом. Дрожу вся, мне холодно, а еще больно. Так сильно, что орать хочется в голос, но я молчу, бросаю последний взгляд на Марата. «Марат, береги нашу дочь, Дарина, и себя тоже!» Хватаю ртом воздух, когда в один миг Марат целует меня в висок, после чего отстраняется и уходит, скрываясь за дверью. Мое тело волна боли пронизывает, когда его прикосновение чувствую, нежное и напористое одновременно, заставляющее трепетать от страха и хотеть до невозможности, чтобы он касался меня, до потери пульса, до изнеможения. Я хочу окликнуть его, но молчу. Нельзя. Слишком поздно. «Все правильно!» «Так надо!» — бросаюсь к машине и резко захлопываю дверь. «Поехали! Быстрее! Быстрее!» Мои руки так сильно дрожат, что я вынуждена ими вцепиться в ручку двери. Слезы застилают глаза. «Так надо!» «Я не смогла простить! Не могла! Сил не хватило!» Машина набирает скорость, проезжая мимо домов и деревьев, увозит меня все дальше от человека, который вырвал мое сердце и скалечил его, а потом заново биться заставил. Всего лишь на миг, но этого хватило, чтобы снова живой себя ощутить. Пусть и совсем ненадолго. Сжимаю маленькую ручку Полинки, которая смотрит в окно на проносящиеся мимо деревья. Мы все дальше от него. Нет пути обратно. Сколько дней я просила освободиться от бывшего мужа, и вот, наконец, я свободна. Марат больше не сказал ничего. Да и я тоже смолчала. Слишком больно. Неправильно... Смотрю на Полинку, а перед глазами Марат вылитый. Те же глазки с ресницами длинными, те же бровки и губки даже. Я знаю, что никогда больше не увижу его, и это просто убивает меня. Я радоваться должна. Я радуюсь, но все это время едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться в голос». Я ненавидеть этого мужчину должна, презирать, желать всех мук ада за все, что он сделал мне. И я ненавижу. Правда, изо всех сил стараюсь и дальше ненавидеть, но не могу. Врать себе больше не могу. Становится трудно дышать. Нельзя, Даша... «Просто забудь, выброси его из головы. Что же ты за дура такая, беспросветная просто? Ха, кажется, что проще сердце себе наживо вырвать вместе с ним. Вот только я не знаю теперь, как жить мне без сердца и без него. Секунды кажутся вечностью, но я не могу больше». Мне казалось, что уехать от Марата будет лучшей идеей. Ровно до того момента, когда я осознала, что его не будет больше в моей жизни. А жить без него я больше не хочу. Не могу врать себе. Я хочу быть с ним. Таким жестким и строгим, грубым. Но с ним. Сама хочу. Сама «Стойте!» Крик сам вырывается из груди, и я не узнаю свой голос. Сдавленный, разорванный в клочья. Водитель притормаживает. «Что случилось? Ребенку плохо?» «Мамочка!» Поля смотрит на меня огромными серыми глазками. «А я не могу. Не могу так больше. Стойте!» Остановите машину, немедленно прошу. Да что случилось? Водитель оборачивается и сканирует меня взглядом хмурым, пытаясь мое сумасшествие понять. Но куда там? Я и сама себя с трудом понимаю. Лишь сердце свое бешеное пытаюсь утихомирить. Кажется, оно разорвется просто скоро, если я снова не увижу его. «Разворачивайтесь! Отвезите нас обратно! Домой!» «Наверное, я сошла с ума, хотя думаю, что это уже давно случилось!» «Как только машина паркуется, я помогаю Полинке вылезти из нее, и мы вместе входим в дом!» «Она сразу же к игрушкам бежит, до сих пор не понимая, зачем мы уехали, а затем снова вернулись!» Я же так и остаюсь стоять у порога, до последнего не решаясь сделать последний шаг. Мое сердце не на месте. Мне надо увидеть его сейчас, иначе просто умру. Прохожусь по комнатам, Марата нигде нет. Вокруг царит тишина гробовая, словно и не живет тут никто. Отдаленно слышу какой-то щелчок. Я помню его, слышала уже когда-то. Это звук затвора от пистолета. Резко оборачиваюсь и на дверь кабинета Марата смотрю. Звук точно был оттуда. Господи, что он задумал? «Марат! Нет!» Врываюсь в его кабинет, застывая на пороге, видя мужчину на полу с оружием в руке. В этот момент понимаю, что просто не могу его потерять и не хочу ни за что на свете.